Глава пятая. Холодный утренний кофе. Турецкий был разбужен звонком. Некоторое время он лежал, с трудом осознавая реальность. В другой бы раз он вскочил немедленно, повинуясь многолетней привычке. Скорость реакции, вечная собранность, не расслабляться ни при каких обстоятельствах. Но сегодня он уже, наконец, ощущал себя в отпуске. И даже стал привыкать жить без служебных звонков. Сейчас Турецкий лежал, мучительно, не желая подходить к телефону. Было даже что-то детское в его нежелании, какая-то обида на телефон. После четвертого сигнала Александр резко поднялся и взял трубку. «Турецкий?» – сообщил он в трубку, позабыв в просонье, что он дома и может, как простой быватель говорить банальное «Алло». «Здравствуй, Турецкий!» – услышал он звучный голос друга. «Это Меркулов». «Привет!» – сказал Александр, борясь со сном. «Как дела?» «Какие могут быть дела ни свет, ни заря у человека в отпуске?» «Какая ж заря? Ты на часы погляди полдвенадцатого!» «Или у тебя, как французы говорят, жирное утро?» Турецкий Щурис взглянул на часы. «У меня жирный месяц!» – огрызнулся он. «Слушай», – продолжал Меркулов ласково, – «давно не виделись. Может, позавтракаем вместе?» В голосе старого товарища звучала такая ироническая нежность, что Александр понял, дело не в завтраке и не в том, что Меркулов соскучился. Надо заметить, как это ни странно, при всей доверительности их отношений – Турецкий виделся с Меркуловым не так уж и часто, в основном по поводу совместной работы. Самое нелепое предложение – заспанному человеку сейчас бросить все, главным образом еще не остывшую постель, и мчаться в кафешку, чтобы за чеком калякать о том о Было в этом что-то глумливое над всей природой отношений Турецкого и Меркулова. Но ну, что случилось?» – хмуро спросил Александр. «Ты знаешь, полно новостей. Посидим, посплетничаем часок. У меня как раз свободное время. Через полчаса в совое Закончил неожиданно он. Небритый я в Совой не поеду. В Совой через 33 минуты, окей? Окей, грустно сказал турецкий. Через 35 минут он входил в вестибюль ресторана Совой. Когда-то фешенебельный, теперь Совой выглядел старомодным ресторанчиком, в котором вполне можно было укромно поговорить, особенно в дневные часы. Турецкий, изящный, со вкусом одетый, в тонком аромате одеколона, был припровожден к столику Мерколова. Тот сидел, размешивая ложечкой кофе. «Ну что, пробки на дороге?» – спросил он, глядя на часы. «Да, на Садовом. Я и сам задержался». Пунктуальность была сильной чертой характера обоих, и они не имели обыкновения подзадуривать друг друга мелочными опозданиями. «Я не знал, что тебе заказать – кофеечку или что посерьезнее. Ты по-прежнему с утра не завтракаешь?» «Нет, я и до кофе не охотник. А, хотя ладно». Турецкий заказал кофе и выжидательно умолк. Меркулов продолжал размешивать сахар в кофе, уже совершенно машинально. «Слушай», — спросил он наконец, — «ты авиацией увлекаешься?» «Ну, в прошлом», — отвечал Александр. «Раньше бывало модели самолетов клеил, но это лет 30 назад было. Сейчас я уже квалификацию потерял». «Ага, самолеты. Я тоже клеил». «Тогда все клеили». «Я их помню, берег, берег, а когда постарше стал, надоели они мне все, как редька. Стоят, пылятся». А потом кошка один уронила, так он упал в мелкие дребезги. Я было поначалу кошку оттаскал, а потом сам увлекся. Кидаешь его из окна и смотришь, как он там. Так и перекокал всю коллекцию. А я свое на индейцев выменял. Помнишь, ГДРовские были? Помню. Читал Парантей? Неожиданно перешел Меркулов к делу. Да, подумал Турецкий. Достал меня таки этот самолет. Читал. Это уж, кажется, не первый случай. Не первый. Что-то здорово наши самолеты биться стали в последнее время. Да, сейчас все обедшало. Да ну брось, какое-то у тебя рассуждение старческое. Меркулов лукаво поглядел на Турецкого. В Сибирь не хочешь слетать? Холода не боишься? Турецкий нахмурился. Не зря он утром не хотел поднимать трубку. Сразу сердце нехорошо екнуло. Ну при чем тут он? Какое отношение он имеет к упавшему Антею? Погоди, разве дело не в военной прокуратуре? «Военный?» «Так при чем здесь я-то?» «Вот и хорошо, что ты здесь как бы и ни при чем. Ты туда едешь, — Мерколов говорил, — едешь, как будто дело уже было решенное, потому что погибли гражданские, то есть дело-то не только военное. Погиб самолет, погиб экипаж. И под четыре сотни людей просто хоккеисты и болельщики. Так что и нам, интересно, спроста ли это?» «Ну да, да, конечно», — сказал Турецкий, все еще недопонимая. «А я-то здесь при чем?» Я осеку, к чему ты клонишь, что просто так самолеты редко падают. Но ведь не мне же с моими познаниями в авиации этим сейчас заниматься. Прежде чем будут получены результаты работы правительственной комиссии, мне и делать-то там нечего. Это уж я не говорю о том, что у меня вообще-то отпуск. Конечно, конечно. Дождемся результатов комиссии, дождемся про военной прокуратуры, дождемся, когда рак на горе свистнет, а там уж. Да что ты иронизируешь все, я правда не понимаю, стал раздражаться турецкий. Это же не мой профиль. Что я могу там сделать, без специальных знаний расследуя дело, в котором главным виновником всего, вернее, окажутся силы судьбы? И сколько бы там народу не погибло, дело техническое. Отправь туда кого-нибудь, знаешь, все-таки с моей квалификацией». Меркулов, поняв, что своими подколками раздражил сонного турецкого, вздохнул и посмотрел на свои белые холеные руки. «Значит так, слушай. Этот Антей вез на продажу в Индию два истребителя. Не старое барахло, новейшее Су-37. В какую цену сказать страшно?» Дороже они могут быть, только если им на фюзеляже перламутровую инкрустацию сделать, и то не намного ценнее станет. Так вот, наши продали эти вещицы в Индию, это, как ты понимаешь, пресса осветила слабо. Совершенно случайно, мы все в это верим, самолет не пролетает и пара километров, и разбивается в пыль. Наше народное достояние, истребители и антей, превращается в металлолом, погребая под собой всю интересующуюся хоккеем часть населения Новогорска. Завод получает страховку, вдовы и сироты, компенсацию за понесенную ущерб. Индия, наши извинения, все с понятными оговорками довольны. Но чудится мне должен быть в этой мешанине кто-то, кто доволен больше всех, даже так, скажем, больше всех вместе взятых. И вот мне бы и хотелось выяснить, чудится или на самом деле, кто доволен, кто будет смеяться последним? Индус? Не знаю, пакистанец? Наш? А если наш, то откуда? Из Новогорска или Москвы? Конечно, ты прав. Может быть, тут действовали силы судьбы, рук, так сказать. Тогда разведем руками. Все в конце концов под Богом ходим. Но верь мне, трагедия умерла вместе с Древней Грецией. В наш век люди гибнут из-за денег. Меркулов замолчал и поднес к губам чашку с кофе. Напиток уже остыл, и, по всему судя, Меркулову вовсе не хотелось его пить. Не хотелось пить и турецкому. Он взял чашку за ручку и медленно стал вращать ее вокруг оси. Чашка издала мелодичный тихий звон, царапаясь о блюдечко. «Ну что же», — сказал Турецкий, — «если я скажу, что я в восторге от твоего предложения, то явно погорячусь». «А ты не горячись, подумай. Я же не навязываю тебе его, а пытаюсь заинтересовать. Я же понимаю, уже такой возраст близится, когда все становится скучно. Вот я, как друг, о тебе беспокоюсь. Ищу тебе работку поинтереснее». «А, так это ты по дружбе», — с теплой иронией сказал Турецкий. «Ты извини». Поначалу это в глаза не бросилось. «Конечно, по дружбе!» – засмеялся Меркулов. Он перегнулся через столик к Александру. «Это еще неизвестно, погладит ли меня по головке, что я тебя туда направляю. Ты, конечно, наша гордость, национальное в некотором смысле достояние. К тому же в законном отпуске, но уж больно ты зорок. Там, где другие найдут то, что требуется, ты сыщешь много лишнего. Вот это вот лишнее меня и интересует». «Знаешь, наши бонзы предпочтут бриться тупыми бритвами, лишь бы не порезаться». «А ты – бритва острая!» – Меркулов улыбнулся. Он смотрел на погрустневшего турецкого, дружбы с которым втайне гордился, и понимал, что того надо приободрить. Все-таки этот супермен, лучший из российских следователей по особо важным делам, предмет поклонения полиции Европы и США, где наши таланты от роду ценили больше, чем на родине, был в чем-то ребенком». Меркулов понимал, что Турецкий уже давно согласился в душе с его предложениями, но оставалось еще немного, чтобы окончательно убедить его. «И потом понимаешь...» — Меркулов отодвинул чашку, уже явно охладев к кофе. «Это я тебя прошу. Это моя личная просьба. У меня не так много друзей, к кому я могу обратиться». Долг дружбы был священ для Турецкого. «Или ты, или никто», — говорил ему сейчас Меркулов. «Эх, чтобы не стать мне на уголовную эстезию», — проворчал Турецкий. Сидел бы сейчас тихонечко в бутырке, общался бы со всякой публикой без затей – жулики, бодиты, головорезы. И заметь, никого не выдергивают по-прежнему месту службы. Отдыхать так отдыхать, на полную катушку. А здесь, черти что, самолеты, трупов насыпано, как в апокалипсисе. «Да ладно тебе, не ворчи!» – засмеялся Меркулов. «Ты бы из своего отпуска через недельку и сам бы сбежал от скуки. Ты вообще когда-нибудь отпуск догуливал до конца?» На этот раз я решил твердо уклонился от прямого ответа Александр. «Вот. А Давичу черка взяли». «Черка взяли?» – оживился турецкий. «Вот тебе и надо. Я думал, этот вообще вечный». «И на старуху бывает проруха. Попался на ерунде. Пионеры застукали. Зарезал кого-то из своих дружков. Тут еще не успел Господу ответ дать. А наш Грязнов уже ведет Черкова под белорученьки». «Грязнов брал?» Александр все больше оживлялся, слыша знакомую фамилию. «Вот молодец!» Турецкий улыбался, представляя себе грузного-грязного, циника и добряка, который берет бандита. — Ладно, пойдем, — тронул его за локоть Меркулов. — Наше свидание затягивается, как я понимаю. Надо бы нам в контору зайти, я тебе передам кое-какие документы. Билет на тебя заказан. Сегодня в 7 будешь в Домодедове. — Как сегодня в 7 Ну, послушай, — примирительно сказал Меркулов. — Я же все-таки не первый год тебя знаю. Мог ли я предположить, что ты откажешься? «Ой, Костя, ты из меня веревки вьешь!» Они встали и пошли от столика, оставив две невыпитые чашки кофе и щедрые чаевые. Официантка, привычно скоро принимавшая чашки на поднос и деньги в карман передника, еще слышала удаляющуюся фразу. «А завтра с утречка ты уже будешь в Новогорске!» Дальше уже было неразборчиво, да и не больно оно ее интересовало.